Новая Ирландия. На входе в зал переименался Том в свадебном наряде. Рядом широко улыбались его дочь, зять и внуки. Увидев меня, он приветственно вскинул руку, я подошел и обнял его. «Как повезло нам с погодой, правда?» Джейн клюнула меня в щеку. «Да уж, видно, в небесной канцелярии к нам благоволят». «А почему бы и нет?» усмехнулся Том. «Скажи, Сирил, ты когда-нибудь думал, что наступит такой день?» — Честно? — Нет. — Спич подготовил? — Дался вам мой спич. Он готов. Не слишком длинный. Есть пара хороших шуток. В общем, я надеюсь, всем понравится. — Молодец. — Мы боялись, как бы все не сорвалось, — сказала Джейн. — А что такое? — нахмурился я. — Не начинай, — буркнул Том. — Да артрит его разыгрался, — сказала Джейн полушепотом. — Жуткий приступ. Но я уже в порядке, как огурчик. Сила у нас, конечно, не те, но мы выдержим, заверил я. Чудно заиметь сына, который всего чуть-чуть моложе тебя, сказал Том. Не бойся, я не стану звать тебя папой, улыбнулся я. Приятный он человек, Том. Знал я его не очень хорошо, но он мне нравился. Бывший архитектор, уже тринадцать лет на пенсии. В Хоуте у него был симпатичный домик с прекрасным видом на остров Айрвинсай. Раз другой я к нему наведывался, там не было уютно. Мать познакомилась с ним в социальной сети Tinder. Кто-то взял меня за рукав, я оглянулся, Игнац. «Они приехали», — сказал он. «Приехали», — вскрикнул я, точно взбудораженный ребенок. Том прошел к столу регистрации, гости расселись на стулья. Я торопливо поздоровался с Джеком Смутом, который пожал мне руку и сказал, что если бы не это событие, он бы вовек не вернулся в Ирландию. «Но уже завтра с позаранку свалю отсюда к чертовой матери», — добавил он. Двери распахнулись, я увидел ее, мою 86-летнюю мать, беспечно, счастливую, как всякая невеста в день свадьбы. Алиса и Сирил Второй, у которых она провела прошлую ночь, передали ее мне. — Надеюсь, ты будешь на застолье? — Алиса поцеловала меня в щеку. — От начала до конца, слышишь? — не беспокойся. улыбнулся я. — Если исчезнешь, я превращусь в Леомонисона, понял? Примечание. Лиам Нисон родился в 1952 году, ирландский актер много снимался в боевиках, где играл спецагентов. Конец примечания. Моя спецподготовка позволит выследить тебя и прикончить. Даю торжественную клятву — встать из-за стола последним. Ладно. В глазах ее промелькнуло нечто похожее на любовь. Я тебя предупредила. Алиса с мужем прошли в зал, мы с матерью остались вдвоем. — Выглядишь превосходно, — сказал я. — Ты говоришь так из вежливости, да? — встревожилась мать. — Я выставляю себя дурой. — С чего ты взяла? — Ну, потому что мне восемьдесят шесть. В этом возрасте не выходит замуж. Да еще жених на семь лет моложе. Я будто охотница до молоденьких. — Теперь все могут жениться, — сказал я. — Мы живем в Новой Ирландии. — А ты не слыхала? — Сирил, — окликнули меня. Я обернулся... Я не думал так скоро тебя увидеть, сказал я. Можешь заглянуть вечерком, если хочешь. Нет, ты сказал в Хэллоуин, вернее через три дня после праздника. Ладно, я так на всякий случай. Ох, и повеселимся мы с тобой, когда сюда прибудешь. Тут есть пара девиц, устроим свидание двое на двое. Ты не меняешься, Джулиан, просто отвлечешь подругу моего кадра. Большего от тебя не требуется. После Хэллоуина. Ладно. «Ну что, идем?» — спросила мать. «Я готов, если ты готова». «Он там?» «Не передумал?» «Там, там. Вы будете счастливы, уверяю тебя». Мать кивнула и, сглотнув, улыбнулась. «И мне так кажется. Выходит, он ошибся. Кто?» «Отец Монро. Он сказал, у меня никогда не будет свадьбы. Никто не захочет взять меня в жену. Вот, пожалуйста». Он оказался неправ. Ну, «Конечно, неправ. Все они ошиблись. Во всем» я улыбнулся, поцеловал мать. Что ж, сейчас я передам ее в заботливые руки, и других дел на земле у меня, пожалуй, не останется. Как хорошо, что есть большая семья, есть кому за ней присмотреть, когда меня не будет. Ей это нужно. Очень долго мать была без семьи, а теперь она есть. «Иди потихоньку», — раздался голос за моей спиной, и сердце мое радостно скакнуло, Помни о своем костыле и мамином возрасте. Ты пришел. Мне сказали, ты меня ждешь, Джулиан передал. Вот не думал тебя увидеть. В смысле, пока не настанет мой черед. Я не утерпел. Ты совсем не изменился. Выглядишь, как в тот последний день в Центральном парке. Вообще-то я сбросил несколько фунтов. Хожу на фитнес. Молодец. Глазам моим подступили слезы. Ох, как я по тебе скучал. Все эти тридцать лет... Одному так паршиво, я знаю, но конец этому близок. И потом все к лучшему, если учесть, как ты накуролесил в первые тридцать лет. Годы разлуки — ничто по сравнению с совместной вечностью, которая нас ожидает. Мать вцепилась в мою руку. Музыка заиграла. — Мне надо идти, Бастиан, — сказал я. — Мы еще увидимся. — Нет, но в ноябре я тебя встречу. — Ладно. Я глубоко вздохнул. — Я люблю тебя. — Я тебя люблю, — сказала мать. Идем — Идем? Я кивнул. Мы медленно шли по проходу, глядя на лица друзей и родных. С рук на руки я передал мать хорошему человеку, поклявшемуся до конца жизни любить ее, заботиться о ней. Грянул гром аплодисментов, и я понял, что, наконец-то, счастлив. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.